Вот это да! Корабль пришельцев, прочертив замысловатую невидимую линию среди звезд, уткнул свою траекторию в изумрудную планету и начал кружить вокруг нее. Оканчивался второй день орбитальных исследований, поверхность планеты уже достаточно изучена. Снежные поля на полюсах, зеленые джунгли и желтоватые пески на экваторе, моря, океаны, ленты рек, цепи гор, острова. И самое главное, на планете жили разумные. Они заявляли о своем существовании повсюду. Города простирались от моря до моря, поля раскинулись разноцветными квадратами в долинах, в степях, на кусочках горных отрогов, ленты дорог перерезали земные просторы. На очередном витке, когда наступила ночь, стали зажигаться огни, но их было намного больше, чем в прошедшие витки, они были ярче, как-то красочнее. Темнота ночи шла по планете, и в ней закипала лавина огней, неона, уйма светлых городов, в море проплывали огни огромных пароходов, даже огни самолетов, летящих в воздухе, стали как-то ярче. Кеп, по-моему, они обнаружили нас в толпе их же спутников и зовут нас, приглашая огнями. «Иначе зачем им столько электричества жечь? Неэкономно, да и спят они по ночам. Зачем им ночью свет-то?» рассуждал навигатор, рассматривая земные фейерверки. «Может, ты и прав. Впечатление такое, что вся планета подсвечивает нам путь для посадки. Им ведь неизвестно, что мы можем садиться в любом месте. Но попробуй разберись во всем этом хаосе огней. Нет?» Тут без вычислителя не разобраться. Кстати, что он подсказывает? Ничего, Кэп, ровно ничего. Он тоже не понимает, что к чему, даже расстроился. Глядите, что высветил на своем экране. На экране красовалось. Без острой необходимости не включать. Ну что же, гров, ты опытнейший разведчик, давай вниз. Посади корабль в середину темноты, чтобы был запас темного времени. А вось в темноте тебя не распознают. Слейся с людьми, послушай, пойми, запомни. Не забудь, ждем тебя. Не задерживайся. Нам лететь тоже надо. Уж заждались наши. — Все сделаю. Расстараюсь, — бодро ответил Гров. Я мигом туда и назад. Посадил корабль Гров ловко и бесшумно, вошел в город и стал осматриваться вокруг. Люди бегали в разные стороны с какими-то сумками, мешками, пакетами. Глаза их были растерянные, все куда-то спешили. Но внимательный Гров заметил, что все они улыбались дружески, кивали друг другу. Гров старался понять, что к чему, но пока не мог. Он молча шагал по улице, анализируя происходящее но вникнуть в суть событий так и не смог. Задумавшись, он натолкнулся на людей, стоящих друг за другом. Эй, парень, что уже хватил? Людей не видишь? Ты чего такой скучный? Сегодня все должны улыбаться, а ты, может, радостно улыбаясь, кричал молодой парень, играя тремя пальцами перед носом Грофа. Гроф на всякий случай постарался изобразить улыбку. Ну вот. Другое дело хлопнул его по плечу парень, шапка его была на бекрень, русый чуб развивался на снежном ветру. От дружеских ударов по спине Гроф растерялся и спрятался за парня. Парень понятливо кивнул и сказал, что тоже в очередь видать, тоже с работы не убежишь. Гров кивнул головой и примолк за спиной у парня. Ветер за спиной был тише, Гроф устало теплее. «Постою, послушаю», — решил он. «Вот только ноги мерзнут. Опять этот наш метеоролог все напутал. Здесь холодно, а он тепло, тепло». Люди дружно время от времени продвигались мелкими шажками. Гров заглянул вперед. Еще один человек отошел от будки. В ней стояла огромная женщина в белом халате, Парк лубился от нее, красные щеки горели, глаза блестели. Она беспрестанно что-то говорила и давала людям большие коробки. Те отходили счастливыми. «Надо же, какая добрая! Всем что-то дает, делает добро. Все улыбаются. Счастливая планета. Добрые, и хорошие люди живут на ней», — думал Гров, продвигаясь со всеми вперед. Наконец и он оказался перед лицом женщины. Он стоял и смотрел на нее, не зная, что сказать. Она смотрела на него, а потом произнесла. — Бери отваливай! Что очередь держишь? — прикрикнула она на замешкавшегося Грофа. — А симпатичный! Эх, если б не работа! А? Голубоглазенький! Гроф принял пакет-коробку и отошел в сторону, соображая, что делать дальше. У него смешались два чувства симпатия к большой женщине в белом и еще что-то, но разобраться он не успел. — Эй, сладенький, голубоглазенький, а деньги? Ты что, с Марса, что ли? Гров не знал, что такое деньги и что с ними надо делать. Не понимал он, почему он сладенький. Руки его затряслись, во рту стало сухо и гадко. Он молчал, уперев взгляд в снег под ногами. — Опознали все-таки, — подумал он. — Но как? «Ведь я делал все, как они, даже улыбался. И что же такое деньги? Что же делать?» Женщина вышла из будки, уперев руки в бока, от чего стала похожей на огромный кувшин, наступала на Грофа. «Или дружинников позвать!» — расходилась она все больше и больше. «Вон они с повязками ходят!» Гроф напрягся, и на его левом рукаве засияла повязка. Но тут же он понял свою оплошность. Женщина почему-то села на снег и зашумела пуще прежнего. «А еще дружинник тоже мне», — продолжала она свой монолог. Гров опять напрягся и опять перестарался, повязка исчезла вместе с рукавом. Вид у него был, как после деревенской драки. Гров опустил плечи и был готов на все. Женщина опомнилась, вскочила и стала опять наступать на него. Круги, которые описывали ее сжатые ладони, все ближе и ближе проносились около его носа. Выручил парень, который стоял впереди. Он задержался у киоска, привлеченный шумом. Любопытство и пытливость ума всегда заводили его в самые невероятные истории и уголки, откуда его обычно вызволяла жена. Забыл, что ли, или потерял? «А может быть, стянули?» — Блестал логикой парень и протянул Грофу какие-то бумажки. «Бери! Я сегодня добрый! Премию отвалили!» Гров быстро спрятал руки за спину, а бумажки не менее быстро исчезли где-то под белым фартуком женщины. Взглянув на нее еще раз, Гроф отметил про себя, что она не такая уж и красивая и даже не симпатичная. «Сдачи не надо!» Только и успел шутовски воскликнуть парень вслед исчезающим бумажкам. Гроф стоял, замерзнув и не понимая происходящего. «Пошли, оборвыш!» — сказал парень и потащил Грофа за уцелевший рукав. Рукав треснул, но выдержал. «Замерз? Где ты живешь-то?» — на ходу поинтересовался парень. «На Марсе», — признался Гроф. «Я серьезно!» Брось ты эти продавщицкие шутки, нашел на кого обижаться. Она за день такого насмотрится, что и Марс раем покажется. А может, это новый район? Не разыгрывай, не 1 апреля, — тарахтел парень. Да я серьезно с Марса. А откуда ты знаешь, что там, как в раю, пробормотал замерзший гров? Ну ладно, с Марса так с Марса, что мне жалко, что ли? А где тогда твой корабль? Большой на орбите, а маленький вон там в кустах, в парке. Парень остановился, внимательно посмотрел на Грофа, покрутил пальцем у виска, подумал, а потом решительно сказал. — Пошли, провожу. — Куда? — К кораблю. Они подошли к кораблю. Парень открыл рот и восхищенно похлопал обшивку корабля. — Новые «Жигули»? — А колеса где? — Неужели без колес ездит? Может, и на воде? Во, дают ученые, водают. вот это да! Возбужденно вскрикивал парень. А краска, синтетика или нитра не ржавеет. А то у меня антикор есть, закачаешься. Грофу очень не хотелось качаться, ему хотелось к своим, на орбиту. Теплозащита — это, а не краска. Корабль — это космический, а не жигули, — мямлил Гроф. Я тебе верю, ты хороший парень, и денег у тебя нет. Видать, ты действительно с Марса, и доходит до тебя туговато. А вот тут, смотри, на твоей теплозащите трещина. Не опасно? Вот я тебе что скажу. Лети-ка ты сегодня к себе наверх и прилетай денька через два, когда у нас все здесь успокоится. Вот тогда и потолкуем. А сегодня и завтра не до тебя. Сейчас мы все заняты. Все. «Все? Вся планета, понял?» «Нет», — откровенно признался гров, не понял. «Я говорю, не до тебя нам сейчас, инопланетянин. Ты прилетай через два дня, я тебе сапожки меховые достану. Видишь, как ты замерз? И шпаклевки югославской принесу. А сейчас лети, не до тебя», — еще раз пояснил парень и посмотрел на часы. «У вас всепланетный симпозиум?» — спросил с надеждой Гров. Нет у нас сегодня симпозиума. Ты лети, лети, а коробку возьми с собой. Это наш вам подарок, марсиане. Парень решительно тряхнул руку Грофа. Рукав опять треснул, но не отлетел. Парень исчез. Корабль взмыл вверх. Грофа встретили массой вопросов, а Гроф молча протянул коробку. Марсиане столпились вокруг и осторожно вскрыли ее. Там лежал маленький человечек в красной шапке с крупным носом, голубыми глазами и большой белой бородой. Он был в шубе и в валенках. «Да ведь это Дед Мороз!» — крикнул мудрый командир. «Так вот в чем дело! У них Новый год!» — и бросился к микрофону. «Люди! С Новым годом!» — кричал он. Корабль летел вокруг Земли, и поздравление марсиан растекалось по планете счастливых людей.